Глава 9. «Через повешение», заключил комендант. Несчадно терзая барабанные перепонки, грянули аплодисменты. Артем с трудом приподнял голову и осмотрелся по сторонам. Открывался только один глаз, другой совсем заплыл. Допрашивавшие его старались изо всех сил. Слышал он тоже не очень хорошо, звуки словно пробивались сквозь толстый слой ваты. Зубы вроде все были на месте. Хотя, с другой стороны, зачем ему теперь зубы? Опять тот же светлый мрамор, обычный, набивший уже оскомину, белый мрамор. Массивные железные люстры под потолком, когда-то, наверное, бывшие электрическими светильниками. Теперь в них торчали коптящие сальные свечи, и потолок над ними был совсем черным. Горело всего две таких люстры на всю станцию, В самом конце, где убегала наверх широкая лестница, и в том месте, где стоял Артем, в середине зала, на ступеньках мостика, открывающего боковой переход на другую линию. Четыре полукруглые арки, почти совсем невидные колонны, очень много свободного места. Что же это за станция? Казница состоится завтра в пять часов утра на станции Тверская», уточнил Толстяк, стоящий рядом с комендантом. Как и его начальник, он был одет не в зеленый камуфляж, а в черный мундир с блестящими желтыми пуговицами. Черные береты были и на этих двоих, но не такие большие и не так грубо сделанные, как на солдатах в туннеле. Очень много здесь было изображений орлов, трехконечных свастик, повсюду лозунги и изречения, тщательно, с любовью, вырисованные готическими буквами, старательно пытаясь сфокусироваться на... Наровивших расплыться словах, Артем прочел «Метро для русских», «Черномазах на поверхность», «Смерть крысоедам». Были другие, более отвлеченного содержания. «Вперед в последнюю битву за величие русского духа». «Огнем и мечом установим в метро подлинно русский порядок». Потом еще что-то из Гитлера на немецком и сравнительно нейтральное «В здоровом теле здоровый дух». Особенно его впечатлила подпись, сделанная под искусным портретом мужественного воина с могучей челюстью и волевым подбородком и весьма решительного вида женщины. Они были изображены в профиль, так что мужчина немного заслонял с собой боевую подругу. «Каждый мужчина – это солдат, каждая женщина – мать солдата», – гласил лозунг. Все эти надписи и рисунки почему-то занимали сейчас Артема намного больше, чем слова коменданта. Прямо перед ним, за оцеплением, шумела толпа. Народу тут было не очень много, и все одеты как-то неброско. В основном ватники и засаленные спецовки. Женщин почти не было заметно, и если это отражало реальность, солдаты скоро должны были кончиться. Артем опустил голову на грудь. Больше держать ее прямо не хватало сил. Если бы не двое плечистых конвоиров в беретах, поддерживавших его подмышки, он бы вовсе упал. Опять накатила дурнота, голова закружилась, и иронизировать больше не получалось. Артему показалось, что его сейчас вывернет при всем народе. Тупое безразличие к тому, что с ним происходит, пришло к Артему постепенно. Теперь у него оставался только отвлеченный интерес к окружающему, как если бы все случилось не с ним, будто он просто читал книгу. Судьба главного героя интересовала его, конечно, но если бы он погиб... «Можно было бы просто взять с полки другую книжку со счастливым концом». А сначала его долго, аккуратно били терпеливые и сильные люди, а другие люди, умные и рассудительные, задавали ему вопросы. Комната была предусмотрительно облицована кафелем тревожного желтого цвета. С него было очень легко, наверное, смывать кровь, но выветрить ее запах отсюда было невозможно. Для начала его научили называть сухопаровым мужчину с залезными русами, волосами и тонкими чертами лица, который вел допрос, господин комендант. Потом не задавать вопросов, а отвечать на них. Потом точно отвечать на поставленный вопрос, сжатый по делу. Сжатый по делу учили отдельно, и Артем никак не мог понять, как же вышло, что все зубы остались на своих местах, хотя несколько сильно шатались, и во рту был постоянный привкус крови. Сначала он пытался оправдываться, но ему объяснили, что этого делать не стоит. После он пытался молчать, но и это оказалось неправильно. Он скоро в этом убедился. Было очень больно. Это вообще очень странное ощущение, когда тебя бьет в голову сильный, здоровый мужчина. Не то что боль, а какой-то ураган, который выметает все мысли и дробит в дребезги чувства. Настоящие мучения приходят потом. Через некоторое время Артем наконец понял, что надо делать. Все было просто. Надо только наилучшим образом оправдывать ожидания господина коменданта. Если господин комендант спрашивал, не с Кузнецкого ли моста Артема прислали сюда, надо было просто утвердительно кивнуть. На это уходило меньше сил, и господин комендант не морщил недовольно свой безупречно славянский нос, а его ассистенты не наносили Артему еще одного телесного повреждения. Если господин комендант предполагал, что Артема направили с целью сбора разведданных и проведения диверсий, например, организации покушений на жизнь руководства Рейха, в том числе и самого господина коменданта, надо было опять согласно кивнуть. Тогда мучитель довольно потирал руки, а Артем сберегал себе второй глаз. Но нельзя было просто кивать, надо было прислушиваться к тому, что именно спрашивал господин комендант. Потому что если Артем поддакивал не в попад, настроение у того ухудшалось, и один из его помощников пробовал, например, сломать Артему ребро. Через полтора часа неспешной беседы Артем уже больше не чувствовал своего тела. Плохо видел, довольно скверно слышал и почти ничего не понимал. Он несколько раз пытался потерять сознание, но его приводили в чувство ледяной водой и нашатырем. Наверное, он был очень интересным собеседникам. В итоге о нем сложилось совершенно превратное представление. В нем видели вражеского шпиона и диверсанта, явившегося, чтобы нанести Четвертому Рейху предательский удар в спину, обезглавив власть, посеять хаос и подготовить вторжение противника. Конечной целью было установление антинародного кавказско-сионистского режима на всей территории метрополитена. Хотя Артем вообще-то мало понимал в политике, такая глобальная цель показалась ему достойной, и он согласился и с этим. И хорошо, что согласился, может, именно поэтому все зубы остались на своих местах. После того, как последние детали заговора были выяснены, Артему все-таки позволили отключиться. Когда он смог открыть глаз в следующий раз, комендант уже дочитывал приговор. Едва последние формальности были утрясены, а официальная дата его расставания с жизнью анонсирована общественности, На голову и лицо подсудимого натянули черную шапку и, видимо, серьезно ухудшилась Смотреть было больше не на что и замутило еще сильнее. Еле продержавшись минуту, Артем прекратил сопротивление, тело его скрутило с судорога и его вырвало прямо на собственные сапоги. Охрана сделала осторожный шаг назад, а общественность возмущенно зашумела. На какой-то миг Артему стало стыдно, а потом он почувствовал, как голова его куда-то уплывает, а колени безвольно подгибаются. Сильная рука приподняла его подбородок, и он услышал знакомый голос, который звучал теперь почти в каждом его сне. «Пойдем. Пойдем со мной, Артем. Все закончилось. Все хорошо, вставай». Говорил он, а Артем все не мог найти в себе сил встать и даже поднять головы. «Было очень темно, наверное, мешала шапка», — догадался он. «Но как же ее снять, ведь руки связаны за спиной? А снять необходимо. Посмотреть, тот ли это человек, или ему просто кажется?» «Шапка», — промычал Артем, надеясь, что человек сам все поймет. Черная завеса перед глазами тут же исчезла, и Артем увидел перед собой Хантера. Он ничуть не изменился с тех пор, как Артем разговаривал с ним в последний раз. Давным-давно, целую вечность назад, на ВДНХ. Но как он сюда попал? Артем тяжело повел головой и осмотрелся. Он находился на платформе той же станции, где ему зачитывали приговор. Повсюду вокруг лежали мертвые тела. Только несколько свечей на одной люстре продолжали коптить. Вторая была погашена. Хантер сжимал в правой руке тот самый пистолет, который так поразил Артема в прошлый раз, показавшись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 «Но я не справился», — Матнул головой Артем, и его жгучей волной захлестнул стыд. «Ты сделал все, что мог», — успокаивающе потрепал его по плечу Хантер. «А что случилось с моим домом? Что с ВДНХ?» «Все хорошо, Артем. Все уже позади. Мне удалось завалить вход, и черные больше не смогут спускаться в метро. Мы спасены. Пойдем». «А здесь что произошло?» Артем оглядывался по сторонам, с ужасом обнаруживая, что почти весь зал завален трупами, и кроме их с Хантером голосов больше не слышно ни одного звука. «Не имеет значения». Хантер твердо посмотрел ему в глаза. «Ты не должен об этом беспокоиться». Нагнувшись, он поднял с пола свой баул, в котором лежал чуть дымящийся армейский ручной пулемет. Лент с патронами почти не оставалось. Охотник двинулся вперед, и Артему оставалось только догонять.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 из одних мертвецов. «Неужели я того стою?» – думал Артем. «Неужели моя жизнь весит столько же, сколько все их жизни, взятые вместе?» Нет, он был рад спасению. «Но все эти люди, сваленные сейчас беспорядочно, как мешки с трепьем на гранит платформы, друг на друга, на рельсы, оставленные навечно в той позе, в которой нашли их пули Хантера, они умерли, чтобы он мог жить?»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 отнял у других, чтобы продолжить свое существование. Теперь ему больше никогда не удастся согреться. Артем через силу побежал вперед, чтобы нагнать Хантера и спросить, сможет ли он еще когда-нибудь согреться, или у любого самого жаркого костра ему будет так же холодно и тоскливо, как в зимнюю студеную ночь на заброшенном полустанке. Но Хантер был все так же далеко впереди, может, потому Артему не удавалось догнать его,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 Трусливая крыса, презрительно повторил кто-то чуть не над самым ухом, и смачно харкнул. Артем потряс головой и тут же пожалел о том, что это сделал. До этого, нывшая тупой болью от резкого движения, она просто взорвалась. Потеряв контроль над своим телом, он начал заваливаться вперед, пока не уперся со лбом в прохладное железо. Поверхность была ребристой и неприятно давила на кость, но остужала воспаленную плоть и Артем замер в этой позе на некоторое время, не в силах решиться ни на что более. Отдышавшись, он осторожно попробовал приоткрыть левый глаз. Он сидел на полу, уткнувшись лбом в решетку, уходящую вверх до потолка и забиравшую с обеих сторон пространство низкой и тесной арки. Спереди открывался вид на зал, сзади проходили пути. Все ближайшие арки напротив, как видимые с его стороны, были превращены в такие же клетки, и в каждой из них сидела по несколько человек. Эта станция была полной противоположностью той, где его приговорили к смерти. Та не лишенная изящества, лёгкая, воздушная, просторная, с прозрачными колоннами, широкими и высокими закругляющимися арками, несмотря на мрачное освещение и покрывающие ее надписи и рисунки, казалось по сравнению с этой просто банкетным залом.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 если бы они не были скручены за спиной проволокой. В ничтожном закутке, отсеченном решеткой от зала, кроме Артема, находились еще двое. Один лежал на полу, уткнувшись лицом в груду тряпья, и коротко глухо стонал. Другой, черноглазый, давно небритый брюнет, сидел на корточках, прислонившись спиной к мраморной стене и с живым любопытством рассматривал Артема. Вдоль клеток прогуливались двое крепких молодцов,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 Все с тем же странным акцентом, который Артему приходилось слышать на Китай-городе. Вместо «о» – «а», вместо «и», и – «ы», не «е», а скорее «э». И уточнил. Вечера. Половина десятого. Два с половиной часа до двенадцати и еще пять до, до процедуры. Семь с половиной часов. Нет, пока думал, пока считал, времени осталось еще меньше. Раньше Артем все пытался себе представить, что же должен чувствовать,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 Осознать это, представить это себе никак не получалось. Всем и каждому понятно, что смерть неизбежна. В метро смерть была повседневностью, но всегда кажется, что с тобой не случится никакого несчастного случая, пули пролетят мимо, болезнь обойдет стороной. А смерть от старости – это так нескоро, что можно даже не думать об этом. Нельзя жить в постоянном сознании своей смертности. Об этом надо забыть, и если такие мысли – все же приходят, надо их гнать, надо душить их, иначе они могут пустить корни в сознании и разрастись, и их ядовитые споры отравят существование тому, кто им поддался. Нельзя думать о том, что и ты умрешь, иначе можно сойти с ума. Только одно спасает человека от безумия – неизвестность. Жизнь приговоренного к смерти, которого казнят через год, и он знает об этом, жизнь смертельно больного, которому врачи сказали, сколько ему осталось – отличаются от жизни обычного человека только одним. Первые точно или приблизительно знают, когда умрут. Обычный же человек пребывает в неведении, и поэтому ему кажется, что он может жить вечно, хотя не исключено, что на следующий день он погибнет в катастрофе. Страшна не сама смерть, страшное ее ожидание. Через 7 часов. Как это сделают? Артем не очень хорошо представлял себе, как вешают людей. У них на станции был однажды расстрел предателя, но Артем был еще маленький и мало что смыслил. Да и потом на ВДНХ из казни не стали бы делать публичного представления. Накинут, наверное, веревку на шею и либо подтянут к потолку, либо на табурет какой-нибудь. Нет, об этом не надо думать. Хотелось пить. С трудом он переключил заржавевшую стрелку, и вагонетка его мысли покатилась по другим рельсам, к застреленному им офицеру к первому человеку, которого он убил. Перед глазами снова возникла картина того, как невидимые пули впиваются в широкую грудь, перетянутую портупеей, и каждый оставляет после себя прожженную черную отметину, тут же набухающую свежей кровью. Он не ощущал ни малейшего сожаления о сделанном, и это удивило его. Когда-то он считал, что каждый убитый будет тяжким грузом висеть на совести убившего, являться ему во снах, тревожить его старость, притягивать словно магнит все его мысли. Нет, оказалось, что это совсем не так. Никакой жалости, никакого раскаяния, только мрачное удовлетворение. И Артем понял, что если убитый привидится ему в кошмаре, он просто равнодушно отвернется от призрака, и тот бесследно исчезнет. А старость? Старости теперь не будет. Еще меньше времени осталось. Наверное, все-таки на табурет». Когда остается так мало времени, надо ведь думать о чем-то важном, о самом главном, о чем раньше никогда не удосуживался, все откладывал на потом, о том, что жизнь прожита неправильно, и будь она дана еще раз, все сделал бы по-другому. Нет, никакой другой жизни у него в этом мире быть не могло, и нечего тут было переделывать. Разве только тогда, когда этот делал контрольный выстрел в Ванечкину голову, не бросаться к автомату, отойти в сторону? Но не получилось бы. И у Шванечку и Михаила Порфирьевича, ему точно никогда не удалось бы прогнать из своих снов. Что стало со стариком? Черт, хоть бы глоток воды. Сначала выведут из камеры. Если повезет, поведут через переход. Это еще немного времени. И если не наденут опять на глаза проклятую шапку, он увидит еще что-нибудь, кроме пручив решетки и бесконечного ряда клеток. Какая станция? Разлепил ссохшиеся губы Артем, отрываясь от решетки и поднимая глаза на соседа. «Тверская», — отозвался тот и поинтересовался. «Слыши, брат, а за что тебя сюда?» «Убил офицера», — медленно ответил Артем. Говорить было трудно. «Э-э-э», сочувственно протянул небритый. «Теперь вышать будут». Артем пожал плечами, отвернулся и опять прислонился к решетке. «Точно будут». Заверил его сосед. Будут, скоро уже. Прямо на этой станции никуда не поведут. Попить бы. Смыть этот ржавый привкус во рту, смочить пересохшую гортань, тогда, может, и смог бы он разговаривать дольше, чем минуту. В клетке воды не было, в другом конце стояло только зловонное жестяное ведро. Попросить у тюремщиков, может, приговоренным делают маленькие поблажки? Если бы можно было высунуть за решетку руку, махнуть ее, но руки были связаны за спиной. Проволока врезалась в запястье, кисти распухли и потеряли чувствительность. Он попробовал крикнуть, но вышел только хрип, переходящий в раздирающий легкий кашель. Оба охранника приблизились к клетке, как только заметили его попытки привлечь внимание. Крыса проснулась. Осклабился тот, что держал на поводке собаку. Артем запрокинул голову назад, чтобы видеть его лицо и натужно просипел. «Пить?» «Воды?» «Пить?» Дело удивился собачник. «Это еще зачем?» «Да тебя вздернут вот-вот, а ты пить!» «Нет, воду на тебя мы переводить не станем. Может, раньше подохнешь?» Ответ был исчерпывающим, и Артем устало прикрыл глаза, но тюремщики, видимо, хотели с ним еще поболтать о том о сем. «Что, падла, понял теперь, на кого руку поднял?» спросил второй. «А еще русский крыса!» «Из-за таких вот подонков, которые своим же нож в спину засадить норовят, эти вот!» он кивнул на отодвинувшегося вглубь клетки соседа. «Скоро все метро заполонят, и простому русскому человеку дышать не дадут». Небритый потупился. Артем нашел в себе силу только пожать плечами. «А ублюдка этого твоего славно шлепнули», – вступил первый охранник. «Сидоров рассказывал полтуннеля в кровище, и правильно. Недочеловек. Таких тоже нужно уничтожать. Они нам...» «Генофонд», – вспомнил он трудное слово, – «портят». «И старикашка ваш тоже сдох», – заключил он. Как? Вскликнул Артем. — Боялся он этого, боялся, но надеялся. А вдруг не умер, не убили, вдруг он где-то тут, в соседней камере. — А так, сам подох. — Его и поутюжили совсем чуток, а он возьми да отбрось копыта. — охотно пояснил собачник, довольный тем, что Артема, наконец, за живое. Ты умрешь, умрут все близкие твои. Он снова увидел, как Михаил Порфирьевич, обо всем на свете позабыв, остановившись посреди темного туннеля, листает свой блокнот, А потом взволнованно повторяет последнюю строчку. Как там было «Дартотон Татенгом». Нет, ошибся поэт, слава деяний тоже не останется. Ничего не останется. Потом вспомнилось почему-то, как Михаил Порфирьевич тосковал по своей квартире, особенно по кровати. Потом мысли загустевая потекли все медленнее и под конец совсем остановились». Он снова уперся лбом в решетку и тупо рассматривал повязку на рукаве тюремщика. Трехконечная свастика. Странный символ. похоже то ли на звезду, то ли на искалеченного паука. «Почему три конца?» – спросил он. «Почему три?» Пришлось еще кивнуть головой, указывая на повязку, пока охранники поняли, что он имеет в виду, и соблаговолели объяснить. «А сколько тебе надо?» – возмутился тот, что с собакой. «Сколько станций, столько и концов, идиот!» Символ единства. Погоди, до полиса доберемся, четвертый добавим. Да какие станции? Вмешался второй. Это ж древний, исконно славянский знак. Называется солнцеворот. Это уже фрицы потом у нас переняли. Станции, дурья башка. Но солнца ведь больше нет. Выдавил Артем, чувствуя, как перед глазами снова встает мутная пелена. Смысл услышанного ускользает, и он проваливается во мглу. Все, крыш съехала. Удовлетворенно определил собачник Пойдем, Сень, еще с кем-нибудь покалякаем. Артем не знал, сколько времени прошло, пока он находился в забытии, лишенном мысли и видений, лишь изредка позволявшем проскользнуть в сознании каким-то смутным образом, напитанным вкусом и запахом крови, иссушенным и сушающим. Как бы то ни было, он был рад, что тело его жалилось над рассудком, убило все мысли, тем самым освободило разум от самопожирания и тоски. «Э, братишка!» – тряс его за плечо сосед по камере. «Не спи, уже долго спишь! Уже четыре часа почти!» Артем трудно, словно к ногам была привязана чугунная гиря, пытался всплыть на поверхность из бездны, в которую погрузилось его сознание. Реальность возвращалась не сразу. Она медленно вырисовывалась, как проступают нечеткие очертания на пленке, опущенной в раствор для проявки. «Сколько?» – прохрипел он. «Четыре часа без десяти», — повторил черноглазый. «Без десяти четыре. Наверное, минут через сорок за ним уже придут, и через час десять минут... Час и десять минут, час и девять минут, час и восемь, и семь...» «Тебя как звать?» — спросил сосед. «Артем». «А меня Руслан. Моего брата Ахмед звали, его сразу расстреляли, а со мной не знают, что делать». «Имя русское, ошибиться не хотят!» Черноглазый был рад, что наконец удалось завязать разговор. «Откуда ты?» Артему не было это интересно, но болтовня небритого соседа помогало ему заполнять голову. Не надо было ни о чем думать. Не надо было думать о ВДНХ. Не надо было думать о миссии, которую ему поручили. Не надо думать о том, что произойдет с метро. Не надо. Не надо. «Я сам с Киевской. Знаешь, где это?» «Мы называем Солнечная Киевская», — белозубо улыбнулся Руслан. «Там много наших, все почти. У меня там жена остался, дети трое, у старшего шесть пальцев на руках», — гордо добавил он. <музыка> Пить не стакан, хотя бы глоток. Пусть теплую, он был согласен и на теплую, пусть нефильтрованную, любую, глоток. И забыться опять, пока за ним не придут конвоиры. Чтобы опять стало пусто и ничто не тревожило. Чтобы не крутилось, не зудело, не звенела мысль, что он ошибся, что он не имел права. Что он должен был уйти, отвернуться, заткнуть уши, идти дальше. Перебраться с Пушкинской на Чеховскую, оттуда один перегон. Так просто, всего один перегон, и все сделано, задание выполнено, он жив. Пить. Руки так затекли, что он их совсем не чувствовал. Насколько проще умирать тем, кто во что-нибудь верит? Тем, кто убежден, что смерть – это не конец всему. Тем, в чьих глазах мир четко разделяется на белое и черное, кто точно знает, что надо делать и почему, кто несет в руке факел идеи, веры, и в его свете все выглядит просто и понятно. Тем, кто ни в чем не сомневается, ни в чем не раскаивается. Такие умирают легко, они умирают с улыбкой. Раньше фрукты вот такие были, а какие цветы красивые. Я девочкам дарил бесплатно, они мне улыбались. Доносилось до него, но эти слова больше не могли отвлечь. Из глубины зала послышались шаги. Шли несколько человек, и сердце у Артема сжалось, превратилось в маленький, беспокойно стучащий комок. За ним. Как скоро? Он думал, сорок минут будут тянуться дольше. Или обманул чертов сосед со зла, сказал, что больше времени остается, хотел надежду дать. Нет, это уж... Прямо перед его глазами остановились три пары сапог. Двое в пятнистых военных штанах, один в черном. Заскрежетал замок, и Артем еле удержался, чтобы не упасть вперед вслед за отошедшей решеткой. «Поднимите его!» Раздался дребезжащий голос. Его тут же подхватили подмышки, и он взмыл к самому потолку. «Не пуха, не пора!» – пожелал ему напоследок Руслан. «Два автоматчика, не те, что разговаривали с ним, другие, но такие же безликие, и третий, затянутый в черную форму и в маленьком берете, с жесткими усиками и водянистыми голубыми глазами. За мной!» – приказал старший, и Артему поволокли к противоположному концу платформы. Он пытался идти сам, не хотелось, чтобы его тащили, словно безвольную куклу. Если уж расставаться с жизнью, так достойно. Но ноги не слушались его, подгибались, он только и мог, что неуклюже загребать ими по полу, тормозя движение. И усатый в черной униформе строго посмотрел на него. Клетки тянулись не до самого конца зала. Их ряд обрывался чуть дальше середины, где вниз уходили ленты эскалаторов. Там в глубине горели факелы, по потолку гуляли зловещие багровые отцветы. Снизу долетали крики, полные боли. У Артема промелькнула мысль о преисподней, и он даже почувствовал облегчение, когда его провели мимо. Из последней камеры кто-то незнакомый крикнул ему «Прощай, товарищ!». Но он не обратил внимания. Перед глазами маячил стакан воды. У противоположной стены находилась вахта, стоял грубо сколоченный стол с двумя стульями, И висел подсвеченный знак, запрещающий черных. Виселицы нигде не было заметно, и у Артема на секунду мелькнула безумная надежда, что его просто хотели припугнуть. На самом деле его ведут не вешать, а подведут сейчас к краю станции, чтобы другим заключенным не было видно, и отпустят. Усатый, шедший впереди, свернул в последнюю арку к путям, и Артем поверил в свою спасительную фантазию еще крепче. На рельсах стояла небольшая дощатая платформа на колесах, устроенная таким образом, что пол ее находился вровень с полом станции. На ней, проверяя скольжение петли, свисавшей свинченного в потолок крюка, стоял кряжестый человек в пятнистой форме. От остальных его отличали только засученные рукава, обнажавшие короткие мощные предплечья и вязаная шапочка с прорезями для глаз, натянутая на голову. «Все готово?» Продребезжал черный мундир и палачки в ему. Не люблю я эту конструкцию, сообщил он черному. Почему нельзя было старой доброй табуреточкой? Там раз! Он стукнул себя кулаком по ладони. Позвоночка, Хрусь, и клиент готовь. А эта штука, пока он задохнется, сколько же кчевряжется будет, как червяк на крючке. А потом, когда они задыхаются, это сколько убирать за ними. Там ведь и кишечник сдает и прекратить! оборвал его черный, отвел в сторону и яростно что-то зашипел. Как только начальник отошел, солдаты немедленно вернулись к прерванному разговору. «Ну и что?" нетерпеливо спросил левый. «Ну так вот!» – громко зашептал правый. «Прижал я ее к колонне, запустил руку под юбку. Но она такая обмяклая, говорит мне. Но не успел досказать, потому что Сата вернулся. Несмотря на то, что русский посягнул. Предатель, отступник, вырожденец, а предатели должны мучительно...» Вношал он напоследок палачу. Развязав онемевшие руки, с Артема сняли куртку и свитер, так что он остался в одной грязной майке. Потом сорвали с шеи гильзу, данную ему хантером. Талисман! поинтересовался палач. «Я тебе его в карман положу. Может, пригодиться пригодится». Голос у него был совсем не злой и ракотал как-то успокаивающе. Потом руки опять стянули сзади, и Артема протолкнули на эшафот. Солдаты остались на платформе, они были не нужны. Он не смог бы убежать, все силы уходили на то, чтобы устоять на ногах, пока палач надевал ему на шею и прилаживал петлю. Устоять, не упасть, молчать, пить. Вот все, что занимало сейчас его мысли. Воды. Воды. Воды, – прохрипел он. Воды, – огорченно всплеснул руками палач. Да где же я тебе сейчас воды достану? Нельзя, голубчик, мы с тобой и так уже от графика отстаем. Ты ж потерпи немножко. Он грузно спрыгнул на пути, поплевав на руки, взялся за веревку, привязанную к эшафоту. Солдаты вытянулись во фронт, а их командир принял значительный и даже несколько торжественный вид: Как вражеского шпиона, гнусно предавшего свой народ, отступившего. начал черный. У Артема в голове бешено завертелся хоровод обрывочных мыслей и образов. «Подождите, еще рано, я еще не успел, мне надо!» Потом встало перед глазами суровое лицо Хантера и растворилось тут же в багровом полумраке станции. Глянули ласково глаза Сухого и погасли. «Михаил Порфирьевич, ты умрешь!» «Черные, они же не должны!» «Постойте!» И надо всем этим, перебивая воспоминания, слова о окутывая их душным густым маревом, висела жажда. «Пить!» «Выродка, порочащего свою нацию!» Все бубнил голос. Из туннеля внезапно раздались крики, и грянула пулеметная очередь. Потом донесся громкий хлопок, и все стихло. Солдаты ухватили за автоматы, черный беспокойно завертелся и поспешно подытожил. «К смертной казни!» «Давай!» И махнул рукой. Палач крякнул и потянул за веревку, упираясь ногами в шпалы. Доски поехали у Артема под ногами, он еще попытался перебирать ими так, чтобы оставаться на эшафоте. Но тот отодвигался все дальше, удерживаться было все труднее. Веревка врезалась в шею и тащила его назад, к смерти, а он не хотел. Он так не хотел. А потом пол с под него, и он всем своим весом затянул петлю. Она сдавила, пережала дыхательные пути, из горла вырвался булькающий хрип, Зрение сразу утратило резкость, внутри Артема все скрутило, каждая клеточка тела молила о глотке воздуха, но вдохнуть было никак нельзя, и тело начало извиваться, бессмысленно, судорожно, а внизу живота возникла противная щекочущая слабость. В этот момент станцию внезапно заволокло ядовитым желтым дымом, выстрелы загрохотали совсем рядом, и тут его сознание погасло. «Эй, висельник, давай-давай, нечего притворяться!» пульс у тебя прощупывается, так что не симулировать». И ему хорошенько вмазали по щеке, приводя в чувство. «Я отказываюсь сделать ему искусственное дыхание еще раз», сказал другой. На этот раз Артем был абсолютно уверен, что это сон. Может, секундное забытье перед концом. Смерть была так близко, ее железная хватка на горле ощущалась все так же несомненно, как и в тот момент, когда ноги его потеряли опору и повисли над рельсами. «Хватит жмуриться, успеешь еще» настаивал первый голос. «На этот раз достали тебя из петли. Так наслаждался бы жизнь, а он мордой в пол валяется». Сильно трясло. Артем робко открыл глаза и тут же закрыл, решив, что все-таки, наверное, пришлось преждевременно скончаться, и загробная жизнь уже началась. Над ним склонилось существо, несколько похожее на человека, но такое необычное, что в пору было припомнить выкладки хана насчет того, куда попадает душа, отделившись от бренного тела. Кожу существа была матово-желтого оттенка, что было заметно даже в свете фонаря. А вместо глаз были узкие щелки, словно скульптор резал по дереву и закончил почти все лицо, а глаза только наметил и забыл снять потом стружку, чтобы они распахнулись и посмотрели на мир. Лицо было круглое, скуластое, Артему такого еще никогда видеть не приходилось. Нет, так дело не пойдет», – решительно заявили сверху, и в лицо ему брызнула вода. Артем судорожно сглотнул и, потянувшись, ухватился за руки с бутылкой. Сначала он надолго прильнул горлышко и только после этого приподнялся и осмотрелся по сторонам. Он с головокружительной скоростью несся по темному туннелю, лежа на довольно длинной, не меньше двух метров дрезине. В воздухе витал легкий аромат Гарри, и Артем удивленно подумал, уж не на бензиновой или на тяге. Кроме него на дрезине были еще четыре человека и большая, бурая, с черными подпаленными собака. Один из четверых был тот, что бил Артема по щекам. Другой оказался бородатым мужиком в шапке-ушанке с нашитой красной звездой и в ватнике. За спиной у него болтался длинный автомат, вроде той мотыги, что была у Артема раньше. Только под стволом был еще привинчен штык-нож. Третий – здоровенный детина, лица которого Артем сначала не разглядел, а потом чуть не выпрыгнул со страху на пути. Кожа у того была очень темная, и только приглядевшись, он немного успокоился. Это был не черный. Оттенок кожи совсем не тот, да и лицо нормальное, человеческое, только вывернуты немного губы, да сплющен, как у боксера нос. Последний из них обладал сравнительно обычной наружностью, но красивым мужественным лицом и волевым подбородком, чем-то напомнил Артему плакат на Пушкинской. Он был одет в шикарную кожанку, перехваченную широким ремнем с двойным рядом дырочек и офицерской портупеей, а с пояса свисала внушительных размеров кобура. На корме поблескивал пулемет Дегтярева и лихо развивался красный флаг. Когда на него случайно упал луч фонаря, стало видно, что это не совсем знамя, вернее, вовсе никакой не знамя, а оборванный по краям лоскут с изображением черно-красного бородатого лица. Все вместе это было... «Намного больше похоже на причудливый бред, чем привидевшееся Артему до этого чудесное спасение с Хантером, безжалостно вырезавшим всю Пушкинскую». «Очнулся?» – радостно воскликнул узкоглазый. «Ну, висельник, отвечай, за что тебя?» Он говорил совершенно без акцента. Его произношение ничем не отличалось от выговора Артема или Сухого. «Это было очень странно, слышать чистую русскую речь от такого необычного создания». Артем не мог отделаться от ощущения, что это какой-то фарс. И узкоглазый просто открывает рот, а говорит за него бородатый мужик или мужчина в кожанке. «Офицер их застрелил». Нехотя признался он. «Вот это молодец! Это по-нашенски так их!» Восторженно одобрил скуластый, и здоровый темнокожий парень, сидевший впереди, обернулся на Артема и уважительно приподнял брови. Артему подумалось, что уж этот то точно коверкает слова. «Значит, мы и не зря устроили такой бардак!» Широко улыбнулся он и тоже безупречно произнес. Так что Артем конец запутался и не знал уже, что думать. «Как звать-то, герой?» Глянул на него кожаный красавец, и Артем представился. «Я товарищ Русаков. Этот вот, товарищ Бонзай!» Указал кожаный на узкоглазого. «Это товарищ Максим!» Темнокожий опять осклабился. «А это товарищ Федор!» До собаки дело дошло в последнюю очередь. Артем мне чуть не удивился бы, если бы ее тоже представили товарищам, но собака звалась Просто Карацупа. Артем по очереди пожал сильную сухую руку товарища Русакова, узкую крепкую ладонь товарища Бонзая, черную лопату товарища Максима и мясистую кисть товарища Федора. Честно стараясь запомнить все эти имена, особенно труднопроизносимая Карацупа. Впрочем, вскоре выяснилось, что назвали они все друг друга не совсем так. главным главному обращались товарищ комиссар. Темнокожего называли через раз то Максимкой, то Лумумбой. Узкоглазого просто бонзаем, а бородатого в ушанке дядей Федором. «Добро пожаловать в первую интернациональную красную боевую имени товарища Эрнеста чегевары бригады московского метрополитена», — торжественно заключил товарищ Рузаков. Артем поблагодарил его и примолк, озираясь по сторонам. Название было очень длинным, конец его вообще слипся во что-то невнятное. Красный цвет на Артема с некоторых пор действовал как на быка, а слово «бригада» вызывало неприятные ассоциации с Женькиными рассказами о бандитском беспределе где-то на Шаболовской. Больше всего его интриговала физиономия на трепещущем на ветру полотне. И он застенчиво поинтересовался. «А это кто у вас на флаге?» в самый последний момент чуть не ляпнув на тряпочки. «А это, брат, и есть Че Гевара?» объяснил Мубанзай. «Какая Че Гевара?» Не понял Артем, но по налившимся кровью глазам товарища Русакова и издевательской усмешке Максимке сообразил, что сглупил. «Товарищ Эрнесто Че Гевара!» раздельно отчеканил комиссар. «Великий кубинский революционер!» Сейчас все прозвучало немного разборчивее, И хотя понятнее не стало, Артем предпочел восторженно округлить глаза и промолчать. В конце концов, эти люди спасли ему жизнь, и излить их сейчас своей безграмотностью было бы невежливо. Ребра туннельных спаек мелькали фантастически быстро. За время разговора они уже успели промчаться мимо одной полупустой станции и остановились в полутьме туннеля позади нее. Тут в сторону уходил тупиковый отросток. «Посмотрим, решится ли фашистская гадина нас преследовать» произнес товарищ Русаков. Теперь надо было перешептываться очень тихо, потому что товарищ Русаков и Карацупа внимательно прислушивались к звукам, доносящимся из глубины. «Почему вы это сделали? Меня отбили?» Пытаясь подобрать правильное слово, спросил Артем. «Плановая вылазка! Поступила информация!» Загадочно улыбаясь, объяснил Бонзай. «Обо мне?» С надеждой спросил Артем, которому после слов Хана о его особой миссии хотелось верить в собственную исключительность. «Нет, вообще». Бонзай сделал рукой неопределенный жест. «Что планируется зверство?» «Товарищ комиссар решил предотвратить. Кроме того, у нас задача такая – трепать этих сволочей постоянно». «До них с этой стороны заграждений нет, даже фонаря сильного. Только заставы простые с кострами», – добавил Максимка. «Ну, мы прямо по ним и проехались». «Жалко, пришлось пулемет использовать, а потом шашку домовую сами в противогазы. Тебя сняли вот, эсэсовцы этого доморощенного, революционным трибуналом и обратно». Дядя Федор, молчавший и покуривавший с кулака какую-то дрянь, от дыма которой начинали слезиться глаза, вдруг проникся. «Да, малой, хорошо они тебя отприходовали. Хочешь спиртяжки?» И, достав из стоявшего на полу железного ящика полупустую бутыль с мутной жижей, взболтал ее и протянул Артему. Тому понадобилось немало храбрости, чтобы сделать глоток. Внутри словно прошлись наждаком, но тиски, в которых он был зажат последние сутки, немного ослабли. «Так вы красные?» – осторожно спросил он. «Мы, брат, коммунисты, революционеры!» – сказал гордо бонзай. «С красной линии?» – гнул свою Артем. «Нет, сами по себе!» – как-то неуверенно ответил тот и поспешил добавить. «Это тебе товарищ комиссар объяснит!» «Он у нас по части идеологии!» Товарищ Русаков, вернувшийся спустя некоторое время, сообщил. «Все тихо!» Его красивое мужественное лицо излучало спокойствие. «Можем устроить привал!» Костер развести было не из чего. Маленький чайник повесили над спиртовкой, поровну разделили кусок холодного свиного окорока. Питались революционеры подозрительно хорошо. «Нет, товарищ Артем, мы не с красной линии!» твердо заявил товарищ Русаков, когда Бонзай передал ему Артемов вопрос. Товарищ Москвин занял сталинскую позицию, отказавшись от всей метрополитенной революции, официально открестившись от интерстанционала и прекратив поддерживать революционную деятельность. Он ренегат и соглашатель. Мы же с товарищами придерживаемся скорее троцкистской линии. Можно еще провести параллель с Кастро и чегеварой Поэтому... Он на нашем боевом знамени. И он широким жестом указал на уныло повисший лоскут. Мы остались верны революционной идее, в отличие от коллаборациониста товарища Москвина. Мы с товарищами осуждаем его линию. Ага, а кто тебе горючий дает? Не кстати вернул дядя Федор, попыхивая самокруткой. Товарищ Русаков вспыхнул и уничтожающе посмотрел на дядю Федора. Тот только ехидно хмыкнул и затянулся поглубже. Артем мало что понял из объяснения комиссара, кроме главного. С теми красными, что намеревались намотать кишки Михаила Порфирьевича на палку и заодно расстрелять его самого, эти имели мало общего. Это его успокоило, и, желая произвести хорошее впечатление, он блеснул. «Сталин – это тот, что в мавзолее, да?» На этот раз он точно переборщил. Гневная судорога исказила красивое мужественное лицо товарища Русакова. Бонзай вовсе отвернулся. И даже дядя Федор нахмурился. «Нет-нет, это же Ленин в Мавзолее!» Поспешил поправиться Артем. Суровые морщины на высоком лбу товарища Русакова разгладились, и он только сказал строго. «Над вами еще работать и работать, товарищ Артем!» Артему очень не хотелось, чтобы товарищ Русаков над ним работал, но он сдержался и ничего не ответил. В политике он действительно смыслил немного, но она начинала его интересовать, поэтому, подождав, пока буря минует, он отважился. «А почему вы против фашистов?» «То есть я тоже против, но вы же революционеры и...» «А этим гадом за Испанию!» «Эрнста Тельмана и Вторую мировую!» Свирепо сжав зубы, процедил товарищ Русаков. И хотя Артем опять ничего не понял, еще раз показывать свое невежество он остерегся. Разлили по кружкам кипяток и все оживились. банзай принялся изводить Бородатова какими-то дурацкими расспросами, явно чтобы позлить. А Максимка, подсев поближе к товарищу Русакову, негромко спросил у него. «Вот скажите, товарищ комиссар, что марксизм-ленинизм говорит о безголовых мутантах? Мне это давно уже беспокоит. Я хочу быть идеологически крепок, а тут у меня пробел выходит». Его ослепительно белые зубы блеснули в виноватой улыбке. «Понимаешь, товарищ Максим», – не сразу ответил комиссар. и «Это, брат, дело непростое». И крепко задумался. Артему тоже было интересно, что мутанты собой представляют с политической точки зрения, да и вообще, существуют ли они на самом деле. Но товарищ Русаков молчал, и мысли Артема соскользнули обратно на ту колею, из которой не могли выбраться все последние дни. Ему надо в полис. Чудом ему удалось спастись, ему дали еще один шанс. И может, этот был последним. Все тело болело, дышалось тяжело. Слишком глубокие вдохи срывались в кашель а один глаз по-прежнему никак не получалось открыть. Так хотелось сейчас остаться с этими людьми. С ними он чувствовал себя намного спокойнее и увереннее, и сгустившаяся вокруг тьма незнакомого туннеля совсем не угнетала. О ней просто не было времени и желания думать. Шорохи и скрипы, летевшие из черных недр, больше не пугали, не настораживали, и он мечтал, чтобы эта передышка длилась вечно. Так сладко было переживать заново свое спасение. Хотя смерть лязгнула железными зубами над самым ухом, не дотянувшись до Артема лишь чуть-чуть, липкий, мешающий думать, парализующий тело страх, овладевший им перед экзекуцией, уже испарился, улетучился, не оставив и следа, и последние остатки его, затаившиеся под сердцем и в животе, были выжжены адским самогоном бородатого товарища Федора. А сам Федор и бесшабашный Бонзай, и серьезный кожаный комиссар, и огромный Максим Лумумба, с ними было так легко, как не было ему уже с тех пор, как вышел он сто лет назад с ВДНХ. У него не осталось больше ничего из прежнего его имущества. Чудесный новенький автомат, почти пять рожков патронов, паспорт, еда, чай, два фонаря – все пропало. Все осталось у фашистов. Только куртка, штаны да закрученная гильза в кармане палач положил, может еще пригодится. Как теперь быть? Остаться бы здесь с бойцами интернациональной, пусть даже красной бригады имени-имени, неважно. Жить их жизнью и забыть свою. Нет, нельзя. Нельзя останавливаться ни на минуту. Нельзя отдыхать. У него нет права. Это больше не его жизнь. Его судьба принадлежит другим с тех самых пор, как он согласился на предложение Хантера. Сейчас уже поздно. Надо идти. Другого выхода нет. Он долго сидел молча, стараясь не думать ни о чем, но угрюмая решимость зрела в нем с каждой секундой. Не в сознании даже, а в возможденных мышцах, в растянутых инующих жилах, словно мягкую игрушку, из которой выпотрошили все опилки и превратили в бесформенную тряпку. Кто-то надел на жесткий металлический каркас. Это был уже не совсем он. Его прежняя личность разлетелась вместе с опилками, подхваченными туннельным сквозняком. Распалась на частице, и теперь в его оболочке поселился кто-то другой, кто просто не желал слышать отчаянной мольбы кровоточащего измученного тела, кто кованым каблуком давил в зародыши желание сдаться, остаться, отдохнуть, бездействовать раньше, чем оно успевало принять завершенную осознанную форму. Этот другой принимал решение на уровне инстинктов, мышечных рефлексов, спинного мозга. Они миновали сознание, в котором сейчас воцарилась тишина и пустота, и бесконечный внутренний диалог оборвался на полуслове Внутри Артема словно распрямилась скрученная пружина. Он деревянным, неловким движением поднялся на ноги, и комиссар удивленно взглянул на него, а Максим даже опустил руку на автомат. Товарищ комиссар, можно вас поговорить? Лишенным интонации голосом, попросил Артем. Тут встревоженно обернулся и банзай отвлекшись, наконец, от несчастного дяди Федора. «Говорите прямо, товарищ Артем. У меня нет секретов от моих бойцов», осторожно отозвался комиссар. «Понимаете, я вам очень всем благодарен за то, что вы меня спасли, но мне нечем вам отплатить. Я очень хочу с вами остаться, но я не могу. Я должен идти дальше. Мне надо». Комиссар ничего не отвечал. «А куда тебе надо-то?» Вмешался неожиданно дядя Федор. Артем сжал губы и уставился в пол. Повисло неловкое молчание. Ему показалось, что сейчас они смотрят на него напряженно и подозрительно, пытаясь разгадать его намерения. Шпион, предатель, почему скрытничает? «Ну, не хочешь, не говори», – примирительно сказал дядя Федор. «В полис», – не выдержал Артем. Не мог он рисковать из-за дурацкой конспирации, доверием и расположением таких людей. «Что, дело есть какое?» Осведомился бородатый с невинным видом. Артем молча кивнул. «Срочно!» Продолжал выведывать тот. Артем кивнул еще раз. «Ну смотри, парень, мы держать тебя не станем. Не хочешь про свое дело сказать? Ничего, бог с тобой. но не можем же мы тебя посреди тоннеля бросить? Не можем ведь, ребят!» Обернулся он к остальным. Бонза решительно помотал головой. Максимка тут же убрал руки со ствола и тоже подтвердил, что никак не может. Тут вступил товарищ Русаков. «Готовы ли вы, товарищ Артем, перед лицом бойцов нашей бригады, спасших вам жизнь, поклясться, что не планируете своим заданием нанести ущерб делу революции?» – сурово спросил он. «Клянусь», – с готовностью ответил Артем. «Делу революции он никакого вреда причинять не собирался, были дела и поважнее». Товарищ Русаков долго и внимательно всматривался ему в глаза и, наконец, вынес вердикт. «Товарищи бойцы, лично я верю товарищу Артему. Прошу голосовать за то, чтобы помочь ему добраться до полиса». Дядя Федор первым поднял руку, и Артем подумал, что это именно он, наверное, и вынул его из петли. Потом проголосовал Максим, а Бонзай просто кивнул. «Видите ли, товарищ Артем, здесь недалеко есть неизвестный широким народным массам перегон, который соединяет за замоскворецкую ветку и красную линию» сказал командир. «Мы можем переправить вас». Закончить он не успел, потому что Карацупа, полежавший до этого спокойно у его ног, вдруг вскочил и оглушительно залаял. Товарищ Русаков молниеносным движением выхватил из кобуры лоснящийся т.т. За остальными Артем просто не успевал уследить. Бонзай уже дергался за шнур, заводя двигатель. Максим занял позицию сзади, а дядя Федор достал из того же железного ящика, в котором хранился его самогон, бутылку с торчащим из крышки фитилем. Туннель в этом месте нырял вниз, так что видимость была очень плохая. Но собака продолжала надрываться, и Артему передалось общее тревожное ощущение. «Дайте мне тоже автомат», – попросил он шепотом. Недалеко вспыхнул по погас довольно мощный фонарь, потом послышался чей-то лающий голос, Отдающий короткие команды. Застучали по шпалам тяжелые сапоги. Кто-то приглушенно чертыхнулся, и снова все затихло. Карацу, по которому комиссар зажал было пасть рукой, высвободился и снова зашелся в лая. «Не заводится!» – сдавленно пробормотал Банзай. «Надо толкать!» Артем первым слез с дрезины, за ним соскочил Бородатый, потом Максим, и они тяжело, упираясь ребрами подошв в скользкие шпалы, сдвинули махину с места. Она разгонялась слишком медленно, и когда пробудившийся наконец двигатель начал издавать похожие на кашель звуки, сапоги гремели уже совсем рядом. Огонь! Скомандовали из темноты, и узкое пространство туннеля наполнилось звуком. Грохотало сразу не меньше четырех стволов, пули беспорядочно били вокруг рикошетили, высекая искры, со звоном ударяясь от трубы. Артем подумал, что отсюда им уже не выбраться, но Максим, выпрямившись полный рост, держа пулемет в руках, Дал длинную очередь, и автоматы замолчали. Тут дрезина пошла легче, и под конец за ней пришлось уже бежать, чтобы успеть запрыгнуть на платформу. «Уходят! Вперед!» Закричали сзади, и автоматы позади них застрочили с утроенной силой. Но большинство пуль уходило в стены и потолок туннеля. Лихо подпалив окурком зловеще зашипевший фитиль, бородач завернул бутылку в какую-то ветошь и бросил на пути. Через минуту сзади ярко полыхнуло и раздался тот самый хлопок, который Артем уже слышал однажды, стоя с петлей на шее. «Еще давай! И дыму!» – приказал товарищ Русаков. «Моторизованная дрезина – это просто чудо», – думал Артем, когда преследователи остались далеко позади, пытаясь пробраться сквозь дымовую завесу. Машина легко летела вперед и, распугивая зевак, промчалась через Новокузнецкую, на которой товарищ Русаков наотрез отказался останавливаться. Они пронеслись мимо так быстро, что Артем даже не успел толком разглядеть станции. Сам он ничего особенного в ней не нашел, разве что очень скупое освещение, хотя народу там было достаточно. Но Банзай шепнул ему, что станция – это очень нехорошее, и жители на ней тоже странные. не в последний раз, когда они пытались здесь остановиться, потом об этом очень пожалели и еле унесли ноги. «Извини, товарищ, не получится теперь тебе помочь». Впервые переходя на «ты», обратился к нему товарищ Русаков. «Теперь нам сюда долго нельзя возвращаться. Мы уходим на нашу запасную базу, на автозаводскую. Хочешь, присоединяйся к бригаде». Артему снова пришлось пересилить себя и отказаться от предложения, но теперь это далось ему легче. Им овладело веселое отчаяние. Весь мир был против него, все шло наперекосяк. Сейчас он удалялся от центра, от заветной цели своего похода, и с каждой секундой эта цель теряла очертания погружать во мрак туннелей отделявших ее от Артема, утрачивала свою реальность, снова превращаясь во что-то абстрактное и недостижимое. Однако враждебность мира к нему и к его делу будила в Артеме ответную злобу, которой наливались теперь его мускулы и упрямую злобу, зажигавшую его потухший взгляд бунтарским огнем, подменявшую собой и страх, и чувство опасности, и разум, и силу. — Нет, — сказал он впервые твердо и спокойно, — я должен идти. Тогда мы доедем вместе до Повелецкой, там расстанемся. Помолчав, принял его выбор комиссар. Жаль, товарищ Артем. Нам нужны бойцы. Недалеко от Новокузнецкой туннель раздваивался и дрезина взяла влево. Когда Артем спросил, что находится в правом перегоне, ему объяснили, что туда им путь заказан. Через несколько сотен метров располагается форпост Ганзе, настоящая крепость. Этот неприметный туннель, оказывается, вел сразу к трем кольцевым станциям. Октябрьской, Добрынинской и Повелецкой. Рушить этот межлинейник и уничтожать тем самым такой важный транспортный клапан Ганза не собиралась, но использовался он только ганзейскими тайными агентами. Если кто-то чужой пытался приблизиться к фарпосту, его уничтожали еще на подступах, не давая даже объясниться. Через некоторое время за этой развилкой показалась и Повелецкая. Артем подумал, что правду говорил кто-то из его знакомых на ВДНХ, что когда-то все метро из конца в конец было можно пересечь за час. А ведь он тогда не поверил. Эх, будь у него такая дрезина. Да только не помогла бы и дрезина. Мало где можно было проехать вот так просто с ветерком. Может только по Ганзе и еще по этому вот участку. Нет, незачем было мечтать. В новом мире такого больше быть не могло. В нем каждый шаг давался ценой невероятных усилий и обжигающей боли. Те времена ушли безвозвратно. Тот волшебный прекрасный мир умер. Его больше нет. И не стоит скулить по нему всю оставшуюся жизнь. Надо плюнуть на его могилу и больше никогда не оборачиваться назад.